конце ему даже пришлось сказать речь его самообладание хватило ровно на две минуты впрочем большего и не требовалось «Все хорошо а будет еще лучше таким было основное содержание речи когда военный люд взорвался одобрительным ревом, ларав заметил прямо перед собой морского офицера чье обветренное скуластое лицо показалось ему до боли знакомым не только знакомым, но и до ужаса похожим на его Ларафа прежнее лицо. Бросив на человека несколько взглядов украдкой, Лараф с ужасом осознал, что это его брат, тот самый, что служил палубным исчислителем на флагмане Южного флота. Его что на днях в столицу перевели? Офицер смотрел на него с нервозным благоговением, его глаза светились от счастья и гордости. А на почётные перевязи Из числителя таращилась внушительное лучистая око ордена Звезда морей с листьями трилистника. Вместе с другими моряками он орал какой-то бред наподобие долгие лета пенным гребням счастливой волны. На какую-то секунду Ларафу показалось, что он просто обязан немедленно подойти к брату, возможно, приблизить его и сделать своей правой рукой, своим доверенным лицом, как вдруг перед его мысленным взором встала последняя встреча с Стенли. Лараф с отвращением отбросил мысль о брате и отвернулся. Ну и к шелолу эту мою прежнюю семью, от них одни расстройства, решил Лараф. От этого заключения на душе у него ещё гнусней заскребли кошки. Выходило, что к старому мирку возврата нет, а новый казался ему теперь слишком сложным и зловещим. Послав еще десяток мрачных улыбок защитникам Варана, Лараф двинулся в сторону парадного входа в свод. Ему не терпелось поскорее скрыться в своем кабинете, тем более он помнил о серьезном разговоре с книгой. Лараф захлопнул за собой дверь подъемника, подошел к столу, отпер верхний ящик, куда обычно прятал семь стоп ледовоокова, но его подруги не было на месте. Наверное, ошибся, сказал себе Лараф, и открыл следующий ящик. За два с половиной часа, что последовали за этим, он перевернул вверх дном весь свой кабинет. Он искал среди одежды и бумаг, в отхожей комнате и под ковром, и даже в резервуарах для масла, из которых питались настенные лампы, но его подруги больше не было с ним. Ларап смотрел на себя в зеркало. Из-за предельной глубины всплыли чужие глаза и отвисшая челюсть. Они принадлежали насмерть перепуганному человеку, гнору свода равновесия. Даже не подозревала, что я так люблю родные места. У меня даже внутри потеплело, сказала Зверда и устало улыбнулась. Вдали раскинулось поросшее заснеженными лесами побережья Фальма. У самого горизонта маячили руины южного замка, а еще дальше в глубине полуострова их ждал уютный Маш маршмагард. Не знаю, как насчет родных мест, но у меня тоже внутри потеплело, откликнулся Шоша. По правде сказать, от этой качки мне уже и жить неохота». Ничего, барон, потерпите. Скоро наши страдания окончатся. Лицо у Шоши было отечным и серым. Зверда знала, что виновата в этом вовсе не качка, которая, конечно, не мера изюму. А жесточайшая нехватка земляного молока. Это настоящее чудо, что они с Шошей умудрились сохранить ГВНК форму человека до самого дома. Впрочем, их энергетические резервы были истощены до такой степени, что в этой ГВНК форме они не были способны даже на то, чтобы кушать, не говоря уж о фокусах посложнее. Вскоре от корабля Цервеля отделилась лодка В которую сели Зверда, Шоша и четверо матросов. Туда же погрузили и гроб лодку барона Санкута. "Глядите-ка, лодка в лодке", хмыкнул Шоша. Царвель вежливо улыбнулся шутке. Он был доволен. Шоша хорошо заплатил ему за труды и даже накинул 500 авров сверху. За нервы. Затем они долго шли по толстому и прочному припаю, который начинался в нескольких лигах от берега. Зверда, кутаясь в меховую пелерину, вышагивала впереди отряда. Шоша отдышливо пыхтел в баргергарде, едва поспевая за матросами. Только сейчас барон полностью осознал, что ни один из воинов, которых они со Звердой брали с собой в пенарин, не вернулся в родные места. Не то чтобы Шоше было жаль погибших телохранителей, но барон был склонен видеть в этом дурное предзнаменование. Через два часа бароны Машмагард выбрались на берег. Теперь они держали путь к руинам южного замка. Там, в соответствии с договоренностью, их должен был ожидать отряд 200 человек во главе с Лидом. Под охраной этого отряда они вернутся в Машмагард, но южный замок был пуст. Никаких следов недавнего пребывания людей, а тем более самих людей, ни Шоша, ни Зверда не обнаружили. Хороши вояки шелолова мать, возмущался Шоша. Хороши вассалы, только доберусь я до них, никому мало не покажется. Каждого третьего колесовать, остальных выпороть. Что, подождали, соскучились и во свояси, гортелла пьянствовать? Пока барон рассказывал по свежему снегу во внутреннем дворе разрушенного замка, зверда принюхивалась. Хотя замок и выглядел безлюдным, но что-то подсказывало ей, что это неправда или не совсем правда. Раскатистый голос барона гудел и гудел, отражаясь от высоких почерневших стен, от причудливых проломленных арок, оплывшей от жара статуи грубой работы, изображающие морских чудовищ. смотрели на баронов с насмешкой. Зверда оглянулась. Матросы с вещами и гробом барона Санкута стояли за воротами и перетаптывались тщетно пытаясь согреться. Лица у них были непонимающие и настороженные. Зверда тоже чуяла неладное. А я-то думал, сейчас в тепле посижу, оленьей крови глотну, раскатаю губу старый осёл. Возмущённо ракатал Шоша. Вдруг откуда-то из руин с шумом взлетела огромная стая воронов. Птицы с карканьем поднялись в небо и закружили там, словно в ожидании поживы. Их кто-то спугнул, подумала Зверда. Послушайте, барон, а не кажется ли вам, начала Зверда, она не успела закончить. Уцелевшая створка ворот замка захлопнулась за ее спиной, Не то от сквозняка, не то сама по себе. Зверда не успела обернуться. Прямо перед ней, словно бы собравшись из снега и карканья воронов, появился Сергамена, заклятый враг баронов Машмагард. Зверь был мощен и статин, его шерсть сказочно серебрилась в наступающих сумерках. Глаза зверя горели голубым пламенем ненависти. Зверда знала, стоит Сергамене прыгнуть, и ей конец. Она не сможет противостоять в Эльвире. Слишком мало сил осталось у нее после истощающего морского перехода. Шош оказался еще не заметил его. "Барон, посмотрите, у нас гости", тихо сказала баронесса. На этот раз пощады не будет. прочла зверда в глазах Сергамены Ее красивый рот исказила электрическая судорога ужаса